Хельги и Хальфдан. Эти указания были с благоговением исполнены, и вскоре оба старых воина умерли. Насыпав большие курганы, братья Хельги и Хальфдан стали править королевством. Фритьев, их бывший товарищ по играм, удалился в свои владения во Фрамнисе, прекрасное селение, расположенное в уютной долине, окруженной высокими горами и омываемой реками. На три мили вокруг простирались владения усадьбы. С трех сторон были горы и дол, с четвертой же море. Холмы венчал березовый лес, а на склонах покатых рос ячмень золотой, и высокая рожка колыхалась. Эсай Стегнер, сага о Фритьефе. Но, несмотря на верных слуг, большое богатство и знаменитые сокровища, которыми владел герой, меч Ангурвадель, кольцо Велунда и несравненный корабль Лиду, Фритьев был несчастен, так как он не мог каждый день наслаждаться любой из прекрасных Ингеборг. Однако весной он вновь обрел надежду, так как по его приглашению в его владения прибыли оба конунга вместе со своей прекрасной сестрой, и они вновь смогли проводить долгие часы в обществе друг друга. Так как они постоянно встречались, Фритьев дал Ингиборг знать о своих нежных чувствах и получил от нее в ответ признание в любви. Сидел он с ней рядом, он руку ей жал, пожатье в ответ от нее получал. Отвлечь не в силах был взор и от черт благородных, милых. Эссей Стегнер. Сага о Фритьефе. Парадное платье Фритьефа Когда все гости разошлись, Фритьев сообщил своему побратиму и близкому другу Бьорну о своем намерении последовать за ними и прямо просить руки Ингеборг. Корабль снялся с якоря и бросился, как орел, к священному селению, где на могиле Бели восседали братья выслушивая прошение своих подданных. Фритьев немедленно направился к ним и решительно изложил свою просьбу, добавив, что старый конунг всегда любил его и обязательно удовлетворил бы его просьбу. Хотя ни король и ни ярл мой отец, но песни слагает о нем певец. На камне свода вещают руны о славе рода. Корону и земли добыть я могу, но жизнь мне милей на родном берегу. Здесь буду другом двору королей и простым лачугом. «Сам конунг Белли здесь погребен, и слово каждое слышит он. Его моление с моим едино, я жду решения». Эсай Стегнер, сага о фритёфе Затем он поклялся братьям вечной верности и помощи в обмен на их согласие. Когда Фритьев закончил говорить, поднялся конунг Хельге и, насмешливо посмотрев на молодого воина, сказал, «Наша сестра не для сына крестьянина, только гордые сыны Севера могут просить ее руки, но не ты». Что же касается твоего высокомерного предложения, то знай, что я сам могу защитить свое королевство. Если же ты станешь моим подданным, то тебе найдется место в моем доме». Разгневанный этим публичным оскорблением, Фритьев выхватил свой непобедимый меч, но, вспомнив, что он находится в священном месте, он ударил только по королевскому щиту и разрубил его надвое. Затем, в молчании направившись к своему кораблю, он поднялся на борт и отплыл. Сказав, рассек он ударом одним, щит Хельги золотой, висевший пред ним. И щит со звоном упал, и холм ему вторит с тоном. Эсайя Стегнер, сага о Фритьофе. Сватовство Сигурда Ринга. После отъезда Фритьофа прибыли посланцы от Сигурда Ринга, достигшего преклонного возраста конунга Рингрика в Норвегии, который, потеряв жену, стал просить у Хельги и Хальвдена руки Ингеборг. Перед тем, как ответить посланнику конунга, Хельги попросил совета у вельвы пророчицы и жрецов, и они сообщили ему, что все предзнаменования против этого брака. После этого Хельги собрал своих приближенных, чтобы сообщить им ответ, который он намеревался дать посланцам конунга. Однако конунг хальфдан желая пошутить, стал насмехаться над преклонным возрастом высокого поклонника. Эти неразумные слова были переданы конунгу Рингу, и так оскорбили его, что он немедленно собрал войско и приготовился выступить против конунгов Согне, чтобы мечом отомстить им за оскорбление. Когда слухи о наступлении стали известны трусливым братьям, они были обуяны ужасом, и, страшась встречи с врагом, послали Хильдинга к Фритьефу с просьбой о помощи. Хильдинг нашел Фритьефа за игрой в шахматы с Бьорном и немедленно сообщил ему цель своего приезда. «Послан Белия, сынами!» Прихожу к тебе с мольбами. Злая весть страну тревожит, на тебя глядит она. В роще Бальдра, рыдая, вянет Ингеборг, молодая. Ради слез голубоокой, ты не дашь отпор врагам? Эсай Стегнер, сага о Фритьефе. Пока старик говорил, Фритьев продолжал играть, время от времени делая загадочные замечания по игре. Но вот он произнес: "Бьорн, стараешься напрасно. С детства я пленён прекрасный. Пусть судьба к другим жестока». Королеву не отдам. Эсай Стегнер, сага о Фритьефе. Хильдинг не понял, что означал этот ответ, и обвинил Фритьёфа в равнодушии. Тогда Фритьев поднялся и, сердечно пожав старику руку, просил его передать братьям, что он слишком оскорблен, чтобы выполнить их просьбу. Хельги и Хальфдан, вынужденные сражаться без помощи храбрейшего воина, предпочли заключить с Рингом мир и согласились отдать ему не только свою сестру Ингеборг, но и ежегодно выплачивать ему дань. У храма Бальдра. Свадьба должна была состояться в Согне, и тогда Фритьев поспешил к храму Бальдра, где под стражей находилась Сингеборг, и где, как сообщил Фритьев у Хильдинг, она пребывала в скорби. Хотя считалось кощунством, если мужчина и женщина встречались в этом священном месте, Фритьев не мог не утешить ее. Забыв обо всем на свете, он стал говорить с ней и успокаивать ее. Отвечая на все ее страхи перед гневом богов тем, что Бальдар Светлый не будет гневаться, ибо чистая любовь не может осквернить никакого храма. Тогда они поклялись друг другу в верности на надгробном камне Бальдра. Ты шепчешь, гневен Бальдер ясный. О нет, не гневен кроткий бог. Любимый бог любовью страстной, сердца он наши сам зажег. В сиянии солнца бог лучистый, он верность вечную хранил. Как я тебя, любовью чистой, он Нанну пламенно любил. Он здесь, колени я склоняю, он кротко смотрит на меня. К его ногам любовь слагаю, и сердце полное огня. Склонись и ты со мной, подруга, прекрасней выше дара нет. Два сердца, любящих друг друга и давших верности обет. Эсайя Стегнер, сага о Фритьофе. Успокоившись после этих слов, которые были созвучны тому, о чем недвусмысленно говорило ей сердце, Ингеборг больше не противилась встрече с Фритьефом. В отсутствии конунгов молодые влюбленные виделись каждый день, обмениваясь залогами своей любви. Фритьев отдал Ингеборг браслет Велунда, который она торжественно поклялась отослать обратно возлюбленному, если будет вынуждена нарушить клятву, быть верной только лишь ему. Фритьев пребывал во Фрамнисе до возвращения конунгов, и тогда, вняв нежным просьбам прекрасной Ингеборг, вновь предстал перед ними, предложив им избавить их от гнета Ринга, если они пересмотрят свое решение и отдадут ему свою сестру в жены. «Война в свой ратный щит уж бьет в твоих пределах. В опасности твой край, о конунг Хельге. Сестру мне дай, я руку дам тебе. Она в бою, быть может, пригодится. Да будет позабыта наша рознь. Мне тяжко во вражде быть с братом Ингеборг. Разумен будь, король». «Золотой венец спаси, и с ним сестры прекрасное сердце. Даю тебе я руку. Видит Тор последний раз ее я предлагаю». Эсай Стегнер, сага о Фритьефе. Изгнание Фритьефа. Несмотря на то, что это предложение было с одобрением встречено всеми собравшимися воинами, Хельги насмешливо спросил Фритьефа: не говорил ли он Сингеборг, осквернив таким образом храм Бальдра своим присутствием. Из толпы воинов раздались крики. «Ответь, что нет, Фритьев, ответь, что нет». Однако он гордо ответил, «Я не солгу даже для того, чтобы попасть в Вальхалу. Я говорил с твоей сестрой Хельге, но не нарушил покоя Бальдра». При этом признании по рядам прошел испуганный шепот, и когда Хельге возвысил голос, чтобы вынести свое решение, никто не осмелился противоречить ему. Это, казалось, был не самый жестокий приговор, но Хельге хорошо было известно, что он принесет Фритьеву смерть. Далеко на востоке лежали Аркнейские острова, где правил Ярл Ангантир, который больше не платил ежегодную дань Беле, ибо тот был мертв. Говорили, что он жесток и тяжел на руку. Фритьеву было наказано получить с него дань. Перед тем, как отправиться в путь, он еще раз пришел увидеться с Ингиборг, моля ее бежать с ним к нему на солнечный юг, где счастье ее станет для него законом, и она будет править его подданными, как законная жена. Однако Ингеборг с печалью отказалась ехать с ним, сказав, что после смерти отца она во всем повинуется братьям и не может выйти замуж без их согласия. Вспыльчивый Фритьев был разочарован таким ответом, но, будучи благородным воином, он смирился и после трогательной сцены прощения поднялся на борт Элиды и с печалью на сердце направился в открытое море, в то время как Ингеборг со слезами в глазах смотрела, как корабль скрылся за горизонтом. Едва корабль пропал из виду, как Хельги послал за колдуньями, Хейт и Хамгламой, чтобы те накликали такую бурю, которая не смог бы противостоять даже благословенной богами корабль Лида. Колдуньи немедленно выполнили просьбу и с помощью Хельги вызвали бурю, равной которой еще не было в тех краях. Вот на берег морской конунг Хельги ступил, омрачен душой, пел и троллей молил. «Видишь, меркнут небо с водой в пустоте гуляет гром и вскипают в недрах воды, море пенится кругом. Вспышки молнии окаймляют, тучи кровью здесь и там. Птицы с моря улетают, с криком мчатся к берегам. Буря крылья расправляет, то в пучине топит их, то свирепая взвивает, да жилищ богов благих. И из пенистой могилы, из бездонной глубины ужаса всплывают силы, скачут на хребте волны. Стегнер, сага Стегнер, буря. Фритьев, которого не могли испугать вздымающиеся волны и свистящий ветер, чтобы успокоить свою охваченную ужасом команду, запел веселую песню. Однако, когда опасность была так велика, что его измученные борьбой со стихией спутники уже отчаялись, Фритьев вспомнил о том, что богиня Ран всегда требует золота от тех, кто хочет с миром покоиться на дне океана. Тогда он взял свое кольцо, разрубил его на части и раздал своим людям. Да никто не вступит к сине ран ни с чем. Поцелуи стынут, ран неуловимо, но морскую деву золотом возьмем. Эсайя Стегнар, сага о Фритьофе». Затем он попросил Бьорна стать у штурвала, а сам забрался на мачту, чтобы осмотреться вокруг. Он заметил кита, на хребте которого сидели две колдуньи. Поговорив со своим славным кораблем, который обладал даром понимать человеческую речь и выполнять команды хозяина, Фритьев направил судно прямо на кита с колдуньями и погубил их всех. В этот же миг стих ветер, океан успокоился и над волнами вновь стало яркое солнце. Изможденные после сверхчеловеческих усилий, достигнув Аркнейских островов, моряки были уже не в силах поставить корабль на якорь. Тогда Фритьев и Бьорн осторожно снесли их всех на берег и положили на песок, велев им отдыхать после всех испытаний, которые им пришлось перенести. Но и Лиди Кит дно пробил, она лишь едва скользит, вся воды полна. И на ней устали люди, долгий путь их изнурил. На мечи склонили груди, и стоят бойцы без сил. Вот с могучих плеч снимает Бьор на берег четверых. На песок к огню сажает Фритьев разом восьмерых. Побледнеть не стыдно. Вал — могучий викинг. С девами морскими биться нелегко. С ножкой золотой урок идет, и медом тело он согреет. Пьем за Ингеборг. Эсай Стегнер. Сага о Фритьефе. Прибытие Фритьефа и его воинов было замечено дозорным Ангантира, который немедленно сообщил об этом своему конунгу. Ярл воскликнул, что только Элида могла справиться с таким штормом, и что капитаном корабля был никто иной, как Фритьев. Доблестный сын Торстона. При этих словах один из берсерков Фатли схватил свое оружие и, поклявшись сразиться с Фритьёфом и проверить, так ли он храбр, как о нем говорят, покинул палату Конунга. Вызов Атле. Несмотря на усталость, Фритьев немедленно принял вызов Фатли и после короткого боя на мечах, в котором победа была за мечом Фритьёфа, ангруваделем, герои сошлись в рукопашную. Скандинавские народы славятся своим мастерством рукопашного боя, и оба героя были достойны друг друга, однако в конце концов Фритьев опрокинул противника на землю и уже был готов убить его, но рядом не оказалось меча. Атли догадался о его намерениях и сказал Фритьеву пойти за мечом, пообещав ему оставаться на месте. Фритьев, зная, что слово, данное таким воинам, не может быть нарушено, сделал так, как ему сказали. Однако, вернувшись с мечом и увидев соперника, спокойно ожидающего свой смертный час, он сжалился над ним и, попросив Атли подняться, даровал ему жизнь. И бурные столкнулись, как с валом вал они, и груди их сомкнулись под кольцами брони. Так два медведя бьются на круче снеговой, так два орла дерутся над гневную волной. Гранит утесом шистый едва бы устоял, легко бы дуб ветвистый при меньшей хватке пал. Эсай Стегнер, сага о Фритьефе. После битвы помирившиеся воины направились к палате Ангантира, и чертог конунга показался Фридьёфу более приветливым, чем грубые жилища на родине. Стены были увешаны кожей, расшитой золотом. Очаг был из мрамора, а в окнах были стекла. Мягкий свет разливался от свечей в серебряных подсвечниках, а столы ломились от яств. Ярл в золотой кольчуге восседал на высокой скамье а на плечи его была накинута горностаевая мантия. Когда же Фритьев вошел в чертог, он поднялся ему навстречу, протянув ему руку. «Много я осушил кубков со своим старым другом Торстоном, молвил он. «И его мужественный сын тоже будет желанным гостем в моих владениях». Фритьев сел рядом с конунгом, и, утолив голод и жажду, он поведал ему о своих приключениях на море и суше. Наконец Фритьев сообщил Ярлу о цели визита, на что Ангантир ответил, что ничего не должен выплачивать Хельге. Однако дал требуемую сумму сыну своего старого друга. Так как погода неблагоприятствовала выходу в море, где постоянно бушевали бури, конунг пригласил Фритьева остаться у него на зиму и позволил ему отправиться в обратный путь, когда подуют благоприятные весенние ветры. Возвращение Фритьёфа Попрощавшись с радушным хозяином, Фритьев поднял парус, и через шесть дней, подгоняемый попутными ветрами, корабль прибыл во Фрамнос. Там Фритьев обнаружил, что по приказу Хельге все строения были сожжены, и от его чертога остался лишь пепел. С грустью бродил Фритьев по пепелищу, и при виде опустошения сердце его горело в груди. Однако не все еще покинули эти края. Внезапно Фритьев почувствовал, как его пес холодным носом уткнулся ему в ладонь. Несколько мгновений спустя Фритьев увидел своего боевого коня, скачущего ему навстречу. Затем Фритьев встретил Хильдинга, который сообщил ему, что Ингеборг стала женой Ринга-Конунга. Когда Фритьев услышал эту новость, его обуяла ярость, и он приказал своим воинам затопить стоящие поблизости суда. Сам же он пошел разыскивать Хельги. Конунг в короне стоял, окруженный жрецами, некоторые из которых размахивали факелами из сосновых веток, а другие держали в руках священный кремневый нож. Внезапно послышалось бряцанье оружия, и в храм ворвался Фритьев. Лицо его было черно от ярости, как небо в осеннюю бурю. Хельги побледнел, увидев героя, так как знал, что может означать появление Фритьёфа. «Возьми дань, Хельги!» сказал Фритьев и при этих словах замахнулся кошельком, в котором было серебро, и ударил конунга по лицу так сильно, что кровь хлынула у него изо рта, и он упал в беспамятстве к ногам Бальдра. Седобороды и жрецы подошли к этому месту, однако Фритьев знаком приказал им отступить, и никто не осмелился ему противоречить. Затем взгляд его упал на кольцо, которое он дал Ингеборг, и которое Фритьев надел на палец Бальдра. Подойдя к деревянной статуе, Фритьев молвил: Прости, великий Бальдар, но не для тебя было добыто это кольцо из могилы Велунда. Затем он попытался снять кольцо, однако не мог снять его, как не старался. Наконец он напряг все силы и, дернув за кольцо, снял его с пальца Бальдра, который отрывка упал в огонь на алтаре. Статуя мгновенно загорелась, и не успел никто опомниться, как весь храм был охвачен огнем. «Гибнет все, из огня взлетел красный петух, как пламя. Сел на гребень крыши, запел, радостно бьет крылами. Эсайя Стегнер, сага о Фритьефе. В ужасе от осквернения храма, которое произошло по его вине, Фритьев стал тушить огонь, чтобы спасти священный храм, но все его усилия были напрасны. Тогда он бросился к своему кораблю и отправился в изгнание. Немедля тут, Элида, более. плыви по воле, вслед за волной, на край земной. Полна отваги, в соленой влаге качайся там. Пусть по волнам кровь за тобою бежит струею. Среди волов лишь ты, мой кров. Другой, о белый, сжег внук твой смелый. Ты край родной, ты север мой. Эсай Стегнер, сага о фритёфе Фритьоф в изгнании. В погоню за Фритьефом Хельги выслал десять больших кораблей но не успели они выйти в море, как стали тонуть, на что Бьорн сказал, смеясь, «То, что попадает в объятия ран, уже не расстанется с ней». Конунгу Хельги с трудом удалось достичь берега, и уцелевшие воины беспомощно стояли на берегу, наблюдая за тем, как Элида скрылась за горизонтом. С грустью смотрел Фритьев на родную землю, которую он покидал, и когда она исчезла из виду, он тихо попрощался с любимой родиной, которую ему уже не суждено было увидеть. Покинув родные края, Фритьев стал бродить на своем корабле морские просторы. Он взял за правило нигде не оставаться надолго, спать на щите, сражаться, никогда не просить пощады самому и никого не щадить, защищать корабли, которые выплачивали ему дань, и раздавать всю добычу своим воинам, себе оставляя лишь славу. Плавая и сражаясь таким образом, Фритьев побывал во многих землях и, наконец, достиг солнечных островов Греции, куда он был готов увести Ингеборг. Края эти навеяли на него такие грустные воспоминания, что он вновь захотел увидеть свою возлюбленную и родную землю. Во дворе конунга Ринга. Прошло три года, и Фритьев решил вернуться обратно на север и побывать во дворе конунга Ринга. Когда он сообщил о своем намерении Бьорну, его верный спутник упрекнул его в безрассудстве. Однако ничто не могло заставить Фричьёфа отказаться от принятого решения. «Я не один, ибо со мной меч Ангурвадель», направив Элиду в Вик, фьорд на острове Рождества. Он доверил свой корабль Бьорну, а сам, переодевшись в медвежью шкуру, пешком отправился во владение конунга Ринга. Прибыл он туда, когда торжества в честь бога Тора, праздник Юл, были в самом разгаре. Приняв обличье нищего старика, Фритьев сел на скамью у двери, где над ним стали насмехаться придворные. Когда же один из них подошел к нему слишком близко, нищий схватил его и перебросил через голову. Присутствующие, придя в ужас при виде такой силы, расступились, а Сигурд Ринг, чье внимание было привлечено этим шумом, резко приказал странному гостю подойти и ответить, кто же он такой и почему осмелился нарушить спокойствие в королевском чертоге. Фритьев уклончиво отвечал, что вскормлен он был в скорби, наследовал нужду, а прибыл он от волка. Что же касается его имени, то оно никому ничего не скажет. Конунг, следуя обычаю, больше ничего у него не спрашивал, но пригласил его занять место рядом с ним и королевой и присоединиться к трапезе. Но сначала, сказал он, сними одеяния, под которыми, как я вижу, скрывается мужественный стан. Фритьев с радостью принял это приглашение, и когда сбросил с плеч шкуру, то предстал перед удивленными воинами во всей красе юности. Однако, хотя он и отличался от обычных людей, никто при дворе, кроме Ингеборг, не узнал его. Если бы кто-нибудь взглянул на нее в тот момент, изменившийся цвет ее лица и прерывистое дыхание сразу же выдали бы ее волнение. Горит у королевы румянец на щеках, как северо сиянье олеет на снегах, и грудь так бурно дышит, казалось, под грозой. Две лилии речные качались над волной. Эсай Стегнер, сага о Фритьёфе. Едва Фритьев занял свое место у стола, как под звуки труб в зал внесли большого вепря и поднесли его королю. По обычаю того времени старый конунг поднялся и, прикоснувшись к голове животного, поклялся, что с помощью Фреи, Одина и Тора он одержит победу над дерзким Фритьевом. Фритьев тотчас же вскочил на ноги и, бросив свой меч на широкую деревянную скамью, воскликнул, что Фритьев приходится ему родственником и он клянется, даже если против него ополчится весь мир, никто не посмеет причинить вреда герою, пока он держит в руке свой меч. При этом внезапном вмешательстве воины вскочили со своих дубовых скамей, однако Сигурд Ринг снисходительно улыбнулся на горячность юноши и сказал, «Друг, дерзкие твои слова» но никогда не воспрещалось гостю говорить в этом зале. Затем он повернулся к Ингеборг и попросил ее подать находящийся перед ней роскошный кубок гостю, наполнив его до краев лучшим медом. Королева, потупив взгляд, повиновалась, и ее дрожащая рука пролила мед мимо кубка. Даже два крепких мужа не смогли бы выпить мед, однако Фритьев поднес кубок к губам и осушил его до дна. Когда же пир подошел к концу, Сигурд Ринг пригласил молодого странника остаться у него при дворе до наступления весны, и Фритьев, приняв приглашение, стал постоянным спутником королевской читы. Однажды Сигурд Ринг отправился с Ингеборг на пир. Они ехали в санях, в то время как Фритьев, привязав к ногам коньки, легко скользил рядом с ними, чертя руны коньком. Путь их лежал по хрупкому льду, и Фритьев предупредил конунга, что им следует объехать то место. Однако Ринг не послушался совета, и внезапно сани провалились в глубокую трещину. Воды реки уже готовы были сомкнуться над Рингом и Ингеборг. Но Фритьев, как сокол, бросающийся на свою добычу, в один миг оказался рядом и одним взмахом поднял коня с санями на прочный лед. Воистину, молвил Ринг, сам Фритьев не сделал бы лучше. Долгая зима закончилась, и ранней весной Конунг с женой решили устроить охоту для всего двора. Ринг был уже не молод и не мог охотиться, как раньше. Вскоре он отстал от охотников, и единственным его спутником оказался Фритьев. Они медленно ехали бок о бок и вскоре оказались в красивой роще, где Конунгу захотелось отдохнуть, и он сказал, что приляжет на землю. Фритьев снял свой плащ широкий и на землю постелил. На его колени Конунг тихо голову склонил. Мерно спит, как после боя воин на щите своем как у матери в объятиях спит дитя обеспеченным сном. Эсайя Стегнер, сага о Фритьефе. Верность Фритьефа Когда старый викинг уснул, на соседнем дереве запела птица, советовавшая Фритьёфу, убив его, вернуть себе невесту, которая была так коварно отнята у него. Однако, хотя молодое сердце Фритьёфа пылало любовью, он отказался совершить предательство. Опасаясь, что не сможет устоять перед искушением и содрогаясь от ужаса при одной только мысли об этом, он вынул свой меч и бросил его далеко в лес. Несколько мгновений спустя Конун Кринг открыл глаза и сказал Фритьефу, что он лишь притворился спящим. Он также поведал ему, что сразу же узнал его и несколько раз испытывал героя, благородство которого оказалось равным его мужеству. Он был уже стар и чувствовал, как смерть ждет его. Фритьев скоро сможет осуществить свою мечту. Ринг-конунг сказал фритьеву что будет рад, если тот останется с ним до конца. Фритьев, однако, с негодованием ответил старому конунгу, что чувствует, что Ингеборг никогда не сможет принадлежать ему, ибо он навлек на себя гнев Бальдра. Он пробыл у короля слишком долго. Пора было ему вновь выйти в море и найти свою смерть в бою, чтобы оскорбленные боги простили его. Полной решимости Фритьев приготовился к отъезду, однако когда он вернулся во двор, чтобы попрощаться с гостеприимными хозяевами, то увидел, что ринг уже при смерти. Старый воин сказал ему, что соломенная смерть не будет угодно Одину, и на глазах у Одина и своих воинов он мужественно вырезал смертные руны на груди и руке. Затем, взяв Ингеборг за руку, другой рукой он благословил Фритьев и своего малолетнего сына, а потом отправился в чертог доблестных воинов. Вальхалы, боги, честь вам и слава! Скрылась земля и на праздник трубит Касом в чертоге, рок величавый. Гости блаженства, как шлем осенит. Эсай Стегнер, сага о Фритьефе, Помолвка Фритьефа и Ингеборг. Чтобы избрать наследника конунга, воины собрались на высокий тинг. Фритьев уже снискал всеобщую любовь и мог бы быть избран конунгом, однако, услышав, как выкрикивают его имя, Он поднял маленького сына Ринга-Конунга на щит и представил мальчика собравшимся как будущего короля, поклявшись в присутствии всех помогать ему, пока он сам не сможет защищать свое королевство. Как только Фридьо вкончил говорить, мальчик, уставший сидеть на щите, резво спрыгнул с него на землю. Суровым викингам понравилась эта дерзость и ловкость, и они приветствовали его громкими криками. «Ты избран нами, дитя щита!» Как конунг мальчик восседал, взнесен на щит. На солнце так с высоких скал орел глядит. Но ожидание долг срок, играет кровь. И прыгнул он, вождя прыжок, на землю вновь. Эсайя Стегнер, сага о Фритьофе. Согласно некоторым источникам, Фритьев направился с войной против братьев Ингеборг. И одержав над ними победу, позволил им сохранить за собой все свои владения при условии, что они ежегодно будут выплачивать ему дань. Затем он пребывал вместе с Ингеборг в Рингарике, до тех пор, пока молодой король не стал самостоятельно править своими владениями. Тогда они направились в завоеванный Фритьефом Хордланд, который он оставлял на своих сыновей Гунтьёфа и Хунтьёфа. Эпилог саги у епископа Тегнера, однако, несколько отличается от ранней версии. Но если такая концовка и не в духе времен морских плаваний, нравственные ценности, затрагиваемые в саге, делают ее более привлекательной для современного читателя. Согласно версии Тегнера, подданные Сигурда Ринга просили Фритьёфа взять Ингеборг в жены и остаться их королем. Однако он ответил, что не может так поступить, ибо гнев Бальдра все еще лежал на нем, и никто, кроме Бальдра, не мог дать ему возлюбленную. Он ответил, что должен отправиться в плавание и заслужить прощение бога. Затем он распрощался со всеми, и корабль его вновь стал искать попутных ветров. Сначала Фритьев направился к кургану своего отца, где, погруженный в печаль при виде царящего вокруг запустения, он излил душу перед разгневанным богом. Он напомнил ему, что мстить за убитых родственников было в обычаях викингов, а священные боги должны быть более милосердны, чем простые смертные. Он страстно молил Бальдра показать, как ему искупить свое непреднамеренное преступление. Внезапно раздался голос, и из облаков Фритьеву явилось видение нового храма. И вот несется из страны заката видение из пламени и злата. То марево мы говорим о чуде, в Альхале имя лучшее дано. Как золотой венец на изумруде, на дрощи Бальдера парит оно. Лучей таких дотоль не зрели люди, сияньем дивным все озарено. Но вот оно на землю опустилось, где храм стоял, там в храм преобразилось. Эсайя Стегнар, сага о Фритьофе. Герой сразу понял, что боги указывают ему на то, как заслужить прощение. Он не жалел ни сил, ни средств, пока на месте старого не был построен новый чудесный храм, затмивший его своим величием. И вот закончен храм. Нечистокол стоял вокруг него, как встарь. Воздвигнута была железная ограда с шаром золотым на каждом кованом жезле. Она, как рать бойцов, одетых в сталь и в шлемах золотых, и с хранила новый храм. Из цельных был камней с искусством дерзких свод сведен. Создание исполинов на века, подобное Упсалы храму, где свою вальхалу видел север в образе земном. На круче выселся он гордо, и чело высокое его вал светлый отражал. Вокруг же, словно чудный пояс из цветов, лежала бальдора долина, мирный край, где слышно пенье птиц и шелест рощ густых. Эсайя Стегнер, сага о Фритьофе. В то время пока шло строительство храма, Конунг Хельге отправился с войском на Финов в горы. Однажды войско его проходило мимо скалы, на которой стоял храм неизвестного им Бога. Хельги полез на скалу, чтобы не свергнуть полуразрушенный храм. Дверь была замкнута и не поддавалась, и Хельги в ярости тряс гнилые косяки. Вдруг над его головой появился бог, чей вечный сон был так грубо потревожен. Он бросился на осмелившегося нарушить его покой воина и Хельги бездыханным упал на каменный пол. Когда храм был освящен в честь Бальдра, Фритьев приблизился к алтарю, ожидая обещанную ему невесту. Однако первым порог переступил хальфдан Он был в страхе и ожидал наказания. Увидев это, Фритьев отстегнул свой меч и пошел навстречу хальфдану протягивая ему руку. Король, густо покраснев, пожал протянутую руку. Затем появилась Сингеборг. И дружба надолго разлученных воинов была скреплена рукой невесты, которую Хальфдан вложил в руку своего названного брата. Тогда переступил порог обитый медью Хальвден. Молча он от страшного подаль с робким взором стал. И Фридьо в щит золотой приставил к алтарю. И ненавистника брони он отвязал от стана. Безоружным подошел к врагу и молвил. «В этой битве благородней тот, кто первую руку мира даст». Тогда совлек стальную рукавицу Хальвдан покраснев, и с давних пор разрозненные руки вновь сплелись в пожатии верном, мощным, как скала. Проклятие старец снял тогда с головы того, кто изгнан был и волком храма наречен. И тот, тотчас Гиборг в горностаевом плаще в одежде брачной появилась среди дев, как на небесном своде месяц среди звезд. Она приникла со слезами на очах, прекрасных к сердцу брата, Он же умилен, сестру склоняет нежно к Фритьёфу на грудь. И руку подала она над алтарем, возлюбленному сердца, другу детских дней. Эсэя Стегнер, сага о Фритьефе. Глава 28. Гибель богов. Закат богов. Одной из отличительных черт германо-скандинавской мифологии является вера в смертность богов. У асов было начало, следовательно, у них должен быть и конец. Так как боги произошли от богов и великанов, то они были несовершенны и были обречены на смерть. Как и люди, они должны были умереть, чтобы души их достигли бессмертия. Таким образом, вся германо-скандинавская мифология представляет собой драматическое произведение, в котором есть кульминация и трагический конец, а наказание и награда присутствуют в равной степени. В предыдущих главах было показано постепенное возвеличение и упадок богов. Мы увидели, как асы смирились с присутствием среди них зла, олицетворяемого Локи, как они безвольно следовали его советам, позволяя ему втягивать себя в различные авантюры, из которых могли выпутаться, только поступившись своими ценностями или покоем. В итоге он обрел над ними такую власть, что осмелился лишить их самого ценного, что у них было, чистоты и невинности, олицетворяемых светлым бальдром. Боги слишком поздно осознали, насколько злобен этот дух, обитающий рядом с ними и слишком поздно решили изгнать его на землю, где люди, как и боги, прислушивались к советам Локи и подверглись его разлагающему влиянию. Братья начнут биться друг с другом, родичи близкие в распрях погибнут. Тягостно в мире великий блуд, век мечей и секир, треснут мечи век бури волков до гибели мира. щидить человек человека не станет. Старшая Эдда, прорицание Вельвы. Фимбуль-ветер. Увидев, что преступность принимает угрожающие размеры, и на земле уже не осталось добра, боги поняли, что старые пророчества сбываются, и недалек уже час Рагнарёка, сумерек богов. Соль, солнце и мани побледнели от ужаса, и дрожащей рукой правили своими колесницами, с опаской оглядываясь на преследующих их волков, готовых поглотить их. Когда же с лиц их сошла улыбка, то на земле стало мрачно и холодно, и началась суровая великанская зима Фимбульветер. Снег валил со всех сторон, злые ветры дули с севера, и вся земля была под толстым слоем льда. Эта суровая зима длилась три года, а затем еще три года, и не осталось на земле ничего радостного, а преступлений становилось все больше, пока в борьбе за жизнь люди совсем не разучились сострадать. Волки на свободе. В темной чаще Ярнведа, Железный лес, Ярн Сакса или Ангарбода взрастила потомков Фенрира, волков Хати, Ненавистник, Скеля, Обман, и Мана-Гарма Лунный пес, вскормив их костями убийцы и прелюбодеев. И так как много совершалось на земле таких преступлений, то ненасытным чудовищам всегда было достаточно еды. Они быстро выросли, а потом бросились вслед за соли мани, и в конце концов проглотили их, затопив землю кровью, капающей из их пастей. Сидела старуха в железном лесу и породила там Фенрира род. Из этого рода станет один мерзостный тролль похитителем солнца. Старшая Эдда, прорицание Вельвы. Вся земля содрогнулась, когда случилось это несчастье. Звезды в ужасе упали с небосвода, а Локи, Фенрир и Гарм, собравшись силами, разорвали сковывающие их цепи и отправились мстить. В это же самое время дракон Нитхёк прогрызает корень ясеня Игдрасиля, сотрясая его. Тогда начинает громко кричать красный петух Фьялар, сидящий на чертоге Вальхалы, и ему вторят петух Мидгарда Гулинкамби, золотой гребешок, и темно-красная птица Хель в Нифельхейме. Петух с золотым гребнем поднял на бой богов Вальхаллы. Петух с кровавым гребнем поднимает всех на земле и в преисподней. Андерсон, сказание викингов Севера. Хеймдаль бьет тревогу. Хеймдаль, разгадав эти зловещие знаки и услышав пронзительный крик петуха, трубит в рог Гьялархорн, который слышно во всем мире. При первом же звуке рога, асы и энхири вскакивают со своих золотых скамей и с грозным видом покидают великий чертог, вооружившись для предстоящего боя. в своих ретивых коней, они скачут по дрожащему мосту радуги на поле брани Вигрид где, как предсказывал мир, должна состояться последняя битва. Морские чудовища. От шума просыпается ужасный змей Мидгарда Йормунгант и, извиваясь так, что огромные волны вздымаются в океане, выползает на землю, чтобы присоединиться к смертельной битве, в которой ему отведена немаловажная роль. В гневе поднялся змей с океанских глубин. И вот, свободен от цепей, выходит он на берег. И все кипит вокруг, бушуют волны, поглощают горы. Вот змей ползет, и ядовито дыхание его, что отравляет все на земле. Джей Джонс Вальхала. На одной из этих огромных волн, поднятых Йормунгандом, плывет корабль мертвых Нагальфар, целиком построенный из ногтей мертвецов, чьи родственники пренебрегли своим долгом и не подстригли ногти умерших перед погребением. Как только корабль отправляется в плавание. На борту появляется Локи с ужасающим призраком из Муспельсхейма и ведет корабль к месту последней битвы. На поле Вигрит из густого тумана на севере появляется еще одно судно – корабль Хрюма. На корабле находятся все и великаны, вооруженные до зубов и готовые насмерть биться с асами, которых они всегда ненавидели. Подземные чудовища В это же самое время богиня преисподней Хель сквозь расщелину проникает на поверхность земли. А с ней злобные обитатели ее мрачного царства, подземный пес Гарм и дракон Нитхёк, который, пролетая над полем боя, несет на своих крыльях тела погибших. Как только Локи ступил на землю, он с радостью приветствует прибывшее подкрепление и, став во главе войска, поведет его в наступление. Вдруг разверзнутся небеса, и в сопровождении сыновей появится Сурт со своим пылающим мечом. Когда же они поедут по мосту Беврёст, чтобы напасть на Асгард? Радужный мост с грохотом обрушится под копытами их коней. Сурт едет с юга с губящим ветви. Солнце блестит на мечах богов. Рушатся горы, мрут великанши. В хель идут люди, расколото небо. Старшая Эдда, прорицание Вельвы. Боги видели, что конец их близок, и что из-за их слабости и недальновидности они оказались на краю пропасти. У Одина был лишь один глаз. Тюр был однорук, а Фрейер мог защитить себя лишь клыком вепря, так как непобедимого меча у него не было. Однако аса не показывают своего отчаяния, и как истинные древнескандинавские воины, надев на себя свои самые роскошные одежды, радостно направляются на поле боя, намереваясь дорого отдать свою жизнь. Пока они готовятся к битве, Один еще раз побывает у Источника Мудрости Урт, где под кроной ясени и Гдрасиля сидят молчаливые норны с лицами, закрытыми вуалью. У их ног лежат разорванные нити судеб. Отец богов еще раз шепчет тайное послание Мимиру, после чего садится на Слейпнера и присоединяется к воинам. Великая битва. Воины собираются на широкой равнине Вигрид. На одном краю стоят суровые и спокойные асы, ваны и энхерии а на другом — все, кого собрал Сурт, Мрачные и неистые великаны, мертвенно-бледные воины Хель, Локи и его ужасные приспешники, Гарм, Фенрир и Йормунгант, изрыгающие огонь, дым и ядовитые смертельные пары, которые заполнили собой небеса и землю. Проходят годы, уходят поколения из жизни, стареем мы, и вот все ближе последний день, когда придет с юга огненное войско, и перейдет Небесный мост, и вести войско будет Локи с Фенриром, разорвавшим свои цепи. С востока же на огромном корабле плывет великан Ример, и Великий Змей выходит на сушу, и все они собираются в одно пылающее войско против богов в Небесной долине. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра, накопившаяся за долгие годы и с трудом сдерживаемая ненависть, теперь вырвалась наружу. Противники сражались с мрачным упорством, как в былые времена, плечом к плечу, лицом к лицу. С громом, от которого сотряслось все вокруг, сошлись друг с другом Фенрир и Один, в то время как Тор бьется со змеем Мидгарда, а Тюр схватился с псом Гармом. Фрейр сражается с Суртом, Хеймдаль с Локи, над которым он уже брал верх. Остальные боги и инхерии бились с равными себе по силе. Но, несмотря на серьезные приготовления в небесном городе, обитатели Вальхалы обречены на поражение. И первым из них было суждено пасть Одину. Безграничного мужества и достоинств все отца оказалось недостаточно для победы над злом, воплощенным в волке Фенрире. Каждое мгновение битвы громадный волк все увеличивается, пока его широко раскрытая пасть не займет все пространство между небом и землей. И тогда ужасное чудовище бросится на отца богов и проглотит его. Вовтруднир сказал, «Фенрир проглотит отца всех людей, но мстить будет Видар. Пасть разорвет он свирепую волчью, возмездие совершая». Старшая Эдда, речи Вовтруднира. Никто из богов не сможет помочь всеотцу отцу в этот решающий момент, так как это тяжелое время для всех них. Фрейр бьется изо всех сил, но своим пылающим мечом Сурт нанес ему смертельную рану. Хеймдаль, сражающийся со своим заклятым врагом Локи, поначалу одерживает верх, но в итоге падает мертвым. Борьба между тюром и гармом также закончится трагически для Бога, а Тор, после ужасного боя со змеем Йормунгандом, в котором он убьет его ударом молотом Йольнера, отойдет назад на 9 шагов и утонет в яде, который вытек из пасти умирающего чудовища. Тут славный приходит Хлодюн-потомок, со змеем идет биться сын Одина. В гневе разит Мидгарда-страж. Все люди должны с жизнью расстаться. На девять шагов отступает сын Фьоргун, змеем сраженный достоин он славы. Старшая Эдда, прорицание Вельвы. Вот с дальнего конца поля боя спешит Видар отомстить за смерть своего любимого отца. Свершится проклятие, наложенное на Фенрира. Видор наступает на нижнюю челюсть волка, а руками хватает верхнюю и одним рывком разрывает Фенриру пасть. Всепожирающий огонь. Так как все остальные боги и инхерии, принимавшие участие в битве, падут, сурт внезапно метнет огонь на небеса, землю и все девять миров преисподней. Бушующее пламя охватит ствол мирового ясеня Игдрасиля и достигнет золотых чертогов богов, поглощая все на своем пути. Вся земная растительность будет уничтожена, а от страшной жары закипит вода. Солнце померкло, земля тонет в море, срываются с неба светлые звезды. Пламя бушует питателя жизни, жар нестерпимый до неба доходит. Старшая Эда, прорицание Вельвы. Огромный пожар будет разгораться, пока не поглотит все вокруг, и тогда почерневшая и растрескавшаяся земля исчезнет в кипящих водах океана. Наступает Рагнарек. Мировая катастрофа свершается. Боги убиты, и все возвращается к изначальному хаосу. Но, как и в пьесе, после того, как главные герои погибают и опускается занавес, зрители все еще ждут выхода на сцену любимых актеров. Также в древних скандинавских сагах, когда все зло сгорает в пламени Сурта, на пепелище возрождается добро, которое вновь начинает заполнять собой землю. И тогда некоторые боги смогут навсегда вернуться на небеса. «И зло всегда умирает, в то время как из мирового очищающего пожара рождается добро жизни лучшей, более благородной и высокой, чем в прошлом». Андерсон. Сказания викингов Севера. Возрождение. Древние народы верили в возрождение души и считали, что по прошествии некоторого времени земля, очищенная огнем и морской водой, вновь возродится во всей своей изначальной красе и будет купаться в лучах солнца, чьей колесницей будет теперь править дочь Соль, рожденная еще до того, как волк поглотил ее мать. Новое дневное светило не будет столь жарким, как первое, и его лучи уже не такие длинные и горячие, и поэтому не будет необходимости защищать землю от него. Под этими ласковыми лучами солнца земля вновь покроется растительностью, появятся цветы и фрукты. Из рощи Ходмимир, рощи Мимира, выйдут два человека, женщина лив и мужчина лифт трассир укрывшиеся там, когда сурт поджег мир. В роще они заснули спокойным сном, не подозревая о разрушениях творящихся вокруг них, а будут питаться они утренней росой. Выйдут же они из чаще тогда, когда все вокруг успокоится и станут жить на возрожденной земле, которую населили их дети. Мы увидим, как из Ясного океана появляется земля, более свежая и цветущая, чем старая. Будут сами зреть плоды, и род человеческий будет умножаться и жить в мире, а не в войне. Мэтью Арнольд. Смерть Бальдра.